Вот ваши деньги в том виде, в каком я их принял. Присывы купил он. Я поблагодарил Соляра за оказанное мне одолжение. Немсколько не скорбя о том, что его дочь от нас ускользнула, мы унесли мешки на постоялый двор и принялись пересчитывать свои дублоны. Всё-то оказалось верен. Не хватало только тех 100 пистолей, которые были утрачены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 прижав мою голову к своей груди он воскликнул с искренней радостью наконец-то синтелиана вы опять вернулись ко мне очень очень рад этому не моя вина если мы жили с вами в росе я просил вас если помните не покидать замка лейва вы не исполнили моей просьбы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 Сын Дон Сесара промолвил: